Вы предлагаете заменить сына Людовика Тринадцатого, того самого, который в это мгновение спит в покоях Морфея, тем сыном Людовика Тринадцатого, который томится в тюрьме? Арамис усмехнулся, и отблеск зловещих мыслей мелькнул на его лице. Допустим. вы не подумали, произнес после тягостного молчания Фукеа. Вы не подумали, что такой политический акт потрясет до основания все королевство? Арамис ничего не ответил. Подумайте. Продолжал горячас все больше и больше Фуке. Ведь нам придется собрать дворянство, духовенство, третье сословие, низложить короля, покрыть страшным позором могилу Людовика XIII, а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 он вот, ну, за чтобы они не брались, какие бы попыт